И на живот трупа остатков мозгов вывалилось порядком, когда изуродованная голова упала ему на грудь. Хотел Данила съехидничать насчет того, что много мозгов для мутанта беда, но потом подумал, что Фиф непременно добавит, что мало мозгов тоже не в радость. Вот, например, один стрелок мог бы и в грудь стрельнуть, глядишь ключи бы и чистыми остались, и смолчал. Кое-как обтерев связку аштанину мертвеца, Данила отпер дверь и присвистнул, глядя в открывшееся богатство. Достаточно обширное помещение было просто завалено оружием. Одна большая, местами блестящая гора, состоящая из автоматов, пулемётов, винтовок, ножей. Понятно было: захватили у врага, принесли сюда, бросили. Утопить не проще было, поморщился снайпер. Оно ж всё проржавело внутри кучи. Не проще, сказал Фыф. Раз в неделю на неё ведро оружейного масла выливают, а иногда продают, когда покупатели находятся. Снайпер аж зажмурился. Масло на патроны и деревянные ложа. Фыв пожал плечами. Нам без разницы, всё равно ж врагу продаём. Не реальному, так потенциальному. Сами мы по-другому отбиваемся. Но если эксклюзив какой попадётся, типа вашего 200-го АК, да ещё раз за что кедры свои охрана вылизывает. Ну и надо в охрану ставят тех, у кого ментальные способности не очень. Ну а пулемёты с пушками на стенах тогда зачем? В основном для отстрастки, признался мутант.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 Шлем блокирует не только ментальные способности хозяина, но и воздействие извне. Да мило, вон на столе шлем и лежит. Возьми себе на всякий случай и корт свой на печеньяк поменяй, посоветовал снайпер, заливая обожжённую руку каким-то вонючим зельем из своей аптечки. Вон стоит, с виду вроде исправный, и таскать не в пример легче. Но разведчик упрямо мотнув головой, напялил на неё каску, покопался в куче оружия и не найдя своего стреляющего ножа,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 Ну так да рванули, бросил снайпер. Я впереди, сказал Данила, решительно шагнув вперёд. Ты со своей рукой погоди геройствовать, к тому же пушка у меня помощнее. Как скажешь, разведка, улыбнулся снайпер. Потом, словно вспомнив что-то, достал из разгрузки полученный от процессора предмет, удостоверился, нет ли на нём повреждений и сунул обратно. Данила обежал впереди товарищей, корто тягивал руки, но эта тяжесть была в радость. Он прикипел воин к пулемёту. И другого оружия уже было даром не надо. Разве только ещё меч бы вернуть в качестве полноразмерного холодного оружия, и был бы полный комплект воинского счастья. Уже и выход из арсенала был виден, как вдруг внезапно пулемёт стал тяжёлым настолько, что разведчик просто не смог удержать его. Тяжёлый корт грохнулся на пол, но Данила, перепрыгнув через него, продолжал бежать вперёд, потому что по силуэту фуражки узнал того, кто стоит в дверном проёме.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 блокирующий, как всякий шлем или каска отклоняет стрелы и пули, лекащей по касательной. От прямого удара он вряд ли спасёт, но надо бежать, потому что снайпер ранен, а ФФ беспомощен в своём шлеме. Надо бежать. Мысли скакали в голове, обрываясь, словно гнилые нити, потому что Гора уже наверно разглядел, что надето на голове Данилы, и теперь бил мыслями прямо в лоб наступающего противника, всё-таки при этом медленно и неуверенно отступая назад.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 И прокатившись по рушагов по полу, остановилась, выставив к потолку окровавленный разрывшей. Поскольку подбородный ремешок фуражки был крепко затянут, то лысая голова звездопагонного мутанта сейчас лежала на ней, как на блюде. Данила постоял немного на четвереньках, продышался, потом поднялся на ноги и вернулся поднять пулемёт, вырванный из его рук, теперь уже мёртвым противником. Его спутники стояли рядом, держа автоматы на изготовку. Э, опять ты вражью силу спиной загородил, слегка пожурил Данила снайпер и тут же поправился, хотя слово сдержал. Обещал руками порвать и порвал. Как крыса собака ватник, продолжил Данила, поднимая пулемёт и слегка кривясь. В животе всё ещё было неуютно, но понятно, что бил-то мутант не в живот, а в мозг, который всё тело контролирует, с тем, чтобы вызвать у врага определённое ощущение, и в полной мере того не добился, за что спасибо совету ФИФА. Так что теперь мозг определялся, все ли в порядке, проверяя брюха. И от той проверки было пока что мутерно. Ну, можно и так сказать, хмыкнул снайпер. Вон оно как за двести лет в Фальклерта меняется. Гора что-то почувствовал и вернулся, сказал Фыф. До конца молитвы осталось совсем немного. Надо быстрее уходить. Куда? спросил Данила, прикидывая, далеко ли он сможет убежать. Получалось, километр точно получится. А потом останется одно. Мы залечь с пулемётом и дать последний бой. Туда, кивнул Сыв, вглубь острова, больше некуда. Туда, значит, туда, сказал снайпер, и уже набегу бросил через плечо. А что там? Тюрьма, если помнишь, хмыкнул Сыв, проворно семеня рядом. Но нам туда точно не надо. А перед тюрьмой вход в подземную ветку, соединяющую остров с ядерным институтом. Там лаборатории, в которых он запнулся.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 После чего, совсем уже ничего не понимающий Данила обалдел ещё больше. Горды и Кё синхронно поклонились Фыфу, но отпирать вход в метро не спешили. Скажи пароль, хозяин, механическим голосом произнёс один из Кё. Фыф немедленно выдал серию звуков, которые человеческое горло вряд ли бы осилило. Напоминало это трель одновременно кхаканье лягушки и бульканье унитаза, крайне полезного изобретения, оставленного практически вымершим человечеством.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 Переспросил снайпер, глядя, как медленно разъезжаются в стороны толстенные стальные створки. "Ну, да", просто ответил Фев, который всё ещё не мог отдышаться после пробежки. При трансорбитальной лоботомии киборга разрываются ткани, соединяющие лобные доли мозга с остальной его частью, в результате чего получается универсальный солдат, который, правда, способен следовать лишь двум-трём простым инструкциям, которые записываются в его электронные части мозга. В данном случае открывать, защищать не докладывать о непредвиденных изменениях в обстановке. То есть на выходе получаются зомби, задумчиво произнёс снайпер. Тот, -то, я думаю, что многие из них так дебилы ходячие, но некоторые стреляют на удивление метко и при этом умудряются где-то разыскивать патроны. Ты что, раньше встречался с нашей продукцией? удивился ФФ. Так у нас самих считанные экземпляры. Значит, это была не ваша продукция, сказал снайпер. В этот момент от стену рядом с его головой щёлкнула пуля. Спутники попадали на землю в падении доворачивая стволы в сторону выстрела. "Похоже, твои соплеменники ФФ решили от ментальных атак перейти к огнестрельным", сказал Данила, проверяя устойчивость длинноствольного корда, поставленного на сошки. "У меня больше нет соплеменников", угрюмо отозвался ФФ, меняя магазин на К и передёргивая затвор. "Чёрт, последний рожок. Как отстреляешься?"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 И бросил через плечо. Посмотрите, что там в тоннеле. Я их задержу. Дело, говорит парень, тихо сказал снайпер. Пошли, фиф. Две полусогнутые фигуры скрылись за распахнутыми створками, измазанными кровью киборгов. А Данила сел со с пулеветом, стараясь не пропустить момента, когда преследователи припримут ответные действия. Но все-таки пропустил. Наверное, мутанты предприняли какую-то массированную ментальную атаку прямо через укрытие. которая возымела действие даже через защитный шлем их собственной конструкции. Внезапно Данила почувствовал сильнейшую головную боль и одновременно увидел в окне второго этажа фигуру мутанта с трубой на плечах. И как-то сразу понял, что это за труба, хотя до этого ни разу не видел гранатомёт в действии. Щорт шёл на секунды, развеших рывком перевёл ствол и выстрелил длинной очередью, как в едва этого, правда, перечёркивая не грудь гранатомётчика, а всю стену второго этажа. Эффект был потрясающим, причём неожиданным как для Данилы, так наверняка и для его преследователей. Блочная стена дома просто сложилась внутрь, словно бумажная, накрыв гранатомётчика с третьего этажом, который, покачавшись на месте несколько мгновений, насыпался вниз как карточный домик, подняв клубы белой пыли. Данила аж тихонько завыл от восторга, на всякий случай послав несколько пуль в пыльное облако, под прикрытием которого могли попытаться продвинуться вперёд преследователи.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 Подхватив пулемёт, разведчик рванул к входу в станцию, и вовремя стена тумана как раз накрыла позицию, которую он только что оставил. При этом мне надо было иметь семипадевой волбу, чтобы догадаться, сейчас под прикрытием тумана сюда бежит вся команда бывших соплеменников Фыфа, предвкушая сытный ужин в награду за нелёгкие ратные труды. "Прикинь, не аккордом стену дома напрочь развалил", выдохнул Данила, валяваясь в полумрак станции. Не бойся патроны с вольфрамовым сердечником, отозвался снайпер. Страшная штука, не то что дом, двух сантиметровую броню с 750 метров насквозь прошивает. Давай на дрезину и ходу отсюда. Внутри станции не было ничего особо примечательного: электросчеты по стенам, рубильники непонятного назначения, шкафы с полустертыми надписями, не подходи убьет, сварной металлический стол с табличкой над ним, заряженные аккумуляторы. Фанерная дверь с написанным от руки словом "инвентарь" и огромный зев тоннеля с четырьмя стальными полосками рельсов, уходящих в его чёрное нутро, и ЗУ-23-2, сестра той зенитного установки, что стояла на базе КИО, направленная стволами автоматических пушек в тоннель. На сиденье установки, рассев голову на плечо, сидел свежепристреленный КИО с кровавой дыркой на лбу. Второй киборг валялся рядом с установкой, уткнувшись лицом в кровавую лужу.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 Большие электродвигатели привинчены прямо на платформу и пара деревянных скамеек, стоящих друг напротив друга. Но при этом изношенные скамейки, двигатели, колёса и даже сами платформы были заменены на то, что Бог пошлёт. А посылал он чаще всего обломки вражеи бронетехники, а также различный металлолом, какой только удавалось отоскать. Хорошо, что они хоть аккумуляторные и при этом работают, сказал Фыф, забираясь на ближайшую и наиболее мощную с виду дрезину.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 Снайпер, ты чего там делаешь? Один момент, сказал снайпер, запрыгивая на платформу. Под колесо второй дрезины Фку положил. Тролица, привет родителям. Может, из пулемёта по мотору пройтись? предложил Данила. А рекашатами самих посечёт, покачал головой снайпер. И электромотор не испортить, видишь, танковой бронёй прикрыт. Думаю, не спроста. И выжидательно посмотрел на Фыфа, который с крайне деловым видом запускал двигатель. А чего я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 Дрезина за пару тройку минут успела набрать приличную скорость, а взрыва гранаты слышно не было. Хм. Белый клык, ты умнее, чем я думал, пробормотал снайпер. Ты о чём? бросил через плечо Данила, наконец нашёвший оптимальное положение для своего корда. О том, что соплен Футы, в общем, чует моё сердце, что враги наши общие, прежде чем прыгать в дрезину, её осмотрели, и взрывание будет. А будет погоня со всеми вытекающими отсюда последствиями. Похоже на то, пробормотал Фыф, всматриваясь в темноту впереди. Невозможная погоня беспокоила мутанта, а то, что было впереди, вно в кромешной темноте, поглотившей дрезину, рассмотреть что-либо не представлялось возможным. "Разбирайте", сказал Фыф, включая один из фонарей, висящий на поясе, и протягивая спутникам остальные, потом со вздохом аккуратно положил на пол дрезину ока и передёрнул затвор трофейного кедра. "А надо ли?" усомнился Данила.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 Но пояснить, почему не поможет ночной прицел против неведомых тварей подземной Москвы, не успел. Над их головами за свистели пули. "Догоняют гады", прошептал Данила, дав короткую очередь в ту сторону, откуда прозвучали выстрелы. "Почему догоняют, не пойму. Дрезины ж вроде одинаковые. Мы тяжёлые", хмыкнул снайпер. "Плюс твой пулемёт. В эвтопаде втрое тебе легче. Вот и считай, кто быстрее едет, мы или погоня". И приник к прицелу. Суражии от резины больше не стреляли. Было лишь слышно, что где-то позади стучат по рельсам колёса, и от этого стука становилось как-то неуютно. Противник явно что-то задумал. А что именно, пойди догадайся, когда его в темноте не видно. Внезапно мрак рассеялся, словно невидимый художник плеснул в чернило окружку грязной воды. Над головами беглецов разверзлось небо. Данила поднял голову. Потолок тоннеля был похож на гигантскую рану. нанесенную хлеником невообразимых размеров, бетонную кишку, проложенную под землей, будто вспороли вдоль на десятки метров, необъяснимым образом не повредили рельсов. Странно было и то, что горы мусора, образовавшиеся в следствии такого разрыва, аккуратно лежали по обе стороны полотна, не мешая проезду. Ничего не понимаю. Только и успел произнести фыв, как из-за края разрыва, словно за ноздрами, утыканного обрывками арматуры. высунулась громадная пасть, украшенная ослепительно белыми кривыми зубами длиной в человеческую руку каждый. Просто круглая пасть, чем-то смахивающая на обрывок гофрированного шланга, без намёка на морду, глаза и всё остальное, что положено иметь живому существу. А вслед за ней тянулся сам шланг, основная часть которого скрывалась за границами разрыва тоннеля. Хэрви, взвезглов фифский девай автомат. Это ловушка. И лез огнение, огонь из всех трёх стволов вспарал плоть гигантского червя, свисавшегося через край провала. Но остановить тварь свинцом было нереально. Похоже, она вообще не чувствовала боли. Данил острелял уперев приклад корда в полдрезины. В лента билась как живая, отдавая пулемёту последние патроны, но всё было тщетно. Червь, разве что немного притормозил своё падение на жертву, буквально висяв в воздухе на фонтане огня, бьющего снизу.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 А сверху из длинного пролома в потолке всё продолжали валиться новые и новые сегменты бесконечного тела монстра. "Ах, хренеть", выдохнул Фыв, смачно шлёпаясь на пятую точку. Оказывается, всё это время он стоял на полусогнутых, поляв вверх, а сейчас у него просто отказали ноги. "И где слов-то таких набрался, интеллигент?" проворчал снайпер, меняя магазин своего VSK-94. "С кем повведёшься, от тех и набрался", парировал Фыв. То ли случайно, то ли нарочно перепутал окончание глаголов. Но это было неважно. Иногда после трудного боя вообще не важно о чём говорить, лишь бы говорить, осознавая, что чудо произошло, и ты всё-таки остался жив. Ну и будущее тут у вас, сказал снайпер, утирая пот со лба. У меня дома, конечно, тоже далеко не рай земной, но всё-таки как-то полегче. Если и сожрут, то-то единственно и со вкусом, а не похозя, как шаурму из палатки. последних слов на парня развлечек не понял. Да ему было и не до этого. Он торопливо разматывал с себя ленту пулемёта, спеша перезарядить пулемёт до того, как вагонетка снова нырнёт в непроглядную тьму тоннеля. Фыф-афыф фыф», продолжал снайпер. Колись уже давай, что там впереди и кто сейчас живёт в вашем ядерном институте? Я тут подумал, с чего эта чершь, когда готовил ловушку, не устроил посреди разлома баррикаду, чтобы спокойно тормозить ваши бешеные табуретки.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 Причём кое-кто из рабочих тоннеля слышал какой-то отдалённый шёпот в темноте и видел в свете фонарей некие рассеянные искажения пространства, напоминающие контуры человеческого тела. Знакомая тема, произнёс снайпер. Оптическая разнородность среды, скорее всего, несовершенство технологии или эволюция. И что происходило с теми, на кого нападали эти невидимки? спросил Данила. Не знаю, повторил Фев. Они просто пропадали и всё. В тех твари стреляли,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 очень поганый расклад в тёмном подземелье, где наверняка тоже света нет. А как там насчёт выходов на поверхность? Без понятия, сказал Фыф. Со стены, которая обнесён остров, видны лишь болото на месте промотходов и за ними развалины ядерного института на другом берегу реки. А почему всё-таки ядерного? поинтересовался снайпер. В институте до войны был свой небольшой ядерный реактор, в который во время войны попал заряд кассетной бомбы. Что ж вы хотите после этого, вставил снайпер. Думаю, убийца невидимки это ещё цветочки. Мне кажется, это не только из-за реактора, осторожно сказал ФФ. Там по соседству был ещё один институт, не химической технологии. Не понял. А они чем занимались? Разрабатывали и совершенствовали технологии переработки урановых руд и получения ядерно-чистых конструкционных материалов, как вписанному отчитанил мутант. Кхм, кашлянул снайпер. Однако, получается, сейчас нас ждут продукты стыка химических технологий и взрывореактора. Хватило бы патронов. А сейчас там что? Потом на этом месте образовалось блуждающее поле смерти, закончил ФИФ. Его порой видно в том районе при закате или восходе. И как оно себя проявляет? поинтересовался снайпер. Марь Иван над землёй, ответил за ФИФа Данила. Просто воздух дрожит и сухает труха от мёртвой травы, деревьев или живых существ.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 Выберемся, пожужем, сказал снайпер. Сейчас лучше не надо. Почему? поинтересовался Фиф. А тяжелее им. И потом, если рана в брюшной полости случится и инфекция в кишке попадет, лучше, чтобы они были пустыми. Луч фонаря Фифа воткнулся в выщербленный край бетонной платформы. Похоже, приехали. Тихо произнес мутант, вводя фонариком из стороны в сторону. Мощный луч выхватывал из темноты то колонну, подпирающую свод станции.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 Глухо разнёсся под высокими сводами. Троица замерла, направив стволы в сторону чёрного провала, когда-то бывшего широким входом на подземную станцию, что находилась за невидимой границей, отделяющей станцию от недр разрушенного ядерного института. Расмотреть было невозможно. Лучи фонарей не били настолько далеко, и их свет тонул во мраке. И показалось спутникам, что где-то там, в тёмных недрах мёртвых лабораторий, кто-то омерзительно захихикал.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 Мутан даже невольно сделал шаг назад, но справился с собой и тут же вернулся на то место, где стоял. Лишь снайперу, похоже, было всё равно, кто или что ждёт его впереди. Ну, чего на месте топтаться? Пошли, что ли, буднично произнёс он, перепрыгивая с дрезины на платформу. Всегда легче, когда в любом деле есть тот, кто подаёт пример. Данила с 휘фом, стряхнув с себя невольное оцепенение, последовали за снайпером.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 Десантник не тот, кто не боится прыгать с парашютом, а тот, кто боится, но всё равно прыгает. Так что пошли дальше бояться, потому что те, кто там в темноте на нас жути нагнать пытаются, тоже живые и тоже опасаются тех, кто, несмотря на болотных червей, всё-таки пришёл к ним с острова. Всё это снайпер проговаривал, не спеша погружаясь в кромешную тьмень, словно в непроглядный омут. Луч его фонаря рыскал с пола на стены и снова на пол.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 Вот ведь гадство какое, сплюнул снайпер. Что ниш так, то сюрпризы. И сразу без паузы крикнул: "Вот оно". Из мрака на границе света и тьмы шевельнулось что-то, лишь на мгновение, словно вдоль фонарного луча провели прозрачным стеклом. "Они здесь", крикнул ФФ, нажимая спусковой крючок своего кедра. Очередь распорола пустоту, гулкое эхо выстрела в частой дробью рассеялось под потолком, на пол звонко сыпанулись гильзы. "Отставить", рыкнул снайпер. У нас патронов не вагон. Так они же это не они, не понял? Даже если твои призраки отражают картинку позади себя, у них должна быть тень. У того, кто пробежал перед твоим фонарём, тени не было. Пойми, тень непрозрачного объекта никуда не девается. Морок, предположил ФФ, вряд ли, покачал головой снайпер. Скорее всего, они что-то делают с воздухом, посылают своё отражение, проекцию, куклу, на которую реагирует противник. Как на войне чучело в окопе выставить, чтоб вражеский снайпер себя выстрелом обозначил, понимаешь? Но тогда где они? Смотри внимательнее. Бросился снайпер, вспыхнув фонарём уже не только перед собой, но и обшаривая лучом всё пространство впереди, включая потолок. И бей по теням. Лучи света, словно сверкающие мечи, рассекли пространство, выхватывая из темноты разбитые силовые шкафы, куски оборванных проводов,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 Сверху ему за шиворот посыпалась бетонная крошка. Файфу повезло меньше. На него плеснуло кровью, словно из ведра. Не отскочил он назад, могло бы и телом придавить. На полу корчилось странное существо с распоротым очиредью, огромным животом, из которого хлестала чёрная кровь, своя или недавно проглоченная чужая, кто знает. Половину головы монстра занимала зубастая пасть, глаза огромные, без век и фасеточные, как у насекомого.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 Фонари, закреплённые на предплечьях, не мешали стрельбе, выхватывая из темноты мельтешение чёрных силуэтов над головами Данилы и его спутников. Куда они бежали? А кто его знает? Вперёд, куда уж ещё. До тех пор, пока хватит сил криком глушить несущийся со всех сторон шёпот призраков или пение потолочников. Хотя какая разница, как называть психологическую атаку врага. Вперёд, до тех пор, пока хватит патронов и пока не откажут ноги, и без того уставшие Данильза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 После чего разведчик осознал, что сам уже тоже не в силах стоять на ногах, и по неволе начал искать глазами, куда бы присесть хоть на минуту. Парни, попозже отдохнём, произнёс снайпер, не отводя взгляда от чёрного провала, из которого они только что вылезли. Сильно поганое место. Понятно я делаю, что через 200 лет сам разрушенный реактор уже вряд ли опасен, но всё равно лучше здесь не задерживаться. Согласен, кивнул Данила, пересиливая себя. Фыф, тебе помочь? Сам встану, что я немощный что ли или без понятия? – проворчал мутант, поднимаясь на ноги. Не могу понять, где ж ты таких слов набрался? – хмыкнул снайпер. Да у него в голове, кивнул на Данила Уфев, а он поди от тебя. Снайпер рассмеялся, за ним улыбнулись и его спутники. Уфев, как всегда, шире всех в силу анатомических особенностей физиономии. Ну так-то лучше, сказал снайпер, сверяясь с наладонным компьютером. Двигали мужики.